Глава третья. Инга. «В смысле, вот эта школа?» Стою, пытаясь стряхнуть себя от цепенения, и рассматриваю полуразрушенное здание. Точнее, нет, я неправильно выразилась. Само здание очень аккуратное и даже красивое. Этот стиль можно назвать традиционным для русских усадеб. Двухэтажное строение с флигелями, Центральное крыльцо с портиком и колоннами — обрамляющими массивную лестницу на пять ступеней, высокие, закругленные кверху окна. Мне почему-то сразу нарисовалась в уме картина, как мы с ребятами читаем пришвина, а сквозь эту причудливую рамную сетку проскальзывают лучи, составляя на потолке и дальней стене забавную паутинку, на которую можно нанизать слова и образы. Только вот... Только во многих рамах стекол нет... И сквозь прорехи, не очень добросовестно заколоченные фанерой, отчетливо видно, что классы внутри в очень плачевном состоянии. Порт нет, шкафы распахнуты и покосились. Стены осыпаются, а половицы кое-где вздулись волною, словно сопротивляясь неминуемому. «Вы точно не ошиблись? Это школа?» Смотрю на своего водителя ошарашенным, расстроенным взглядом. «Точно!» Рычит тот, уже усаживаясь назад в свой пикап. «Да Майя ещё работала. Маргарита Михайловна два класса вела. С той стороны приличные комнаты». Мужчина, скорбно поджав губы, кивает на противоположную сторону здания. «А потом...» «На пенсию она ушла». Он хмурится. «Видимо, ему тоже не нравится нынешнее состояние школы». «Мы думали, школу уж закроют. Но вот видишь...» Он вдруг снова нагло улыбается. «Тебя прислали». «Нет, подождите, мне сказали, что должна быть квартира и оборудование. Принтер там, проектор. А это точно та Семеновка?» Скрикиваю я голосом, полным отчаяния. «Глава поселения Понасюк Сергей Петрович». «Тааааа!» да, — тянет раскатистым басом Михаил Юрьевич. «Только Петровича сейчас тут нет». «Поехал даму сердце свое в городе выгуливать. В понедельник явятся». «А как же...» Я растерянно опускаюсь на чемодан. «Что?» Ну мне сказали, тут квартира». Голос мой сам собой переходит в сдавленный шепот, а на лице, вероятно, отражаются все испытываемые мной эмоции. Вижу, как Михаил на секунду замирает, уже взявшись за дверь машины, явно беззвучно матерится, Потом отходит и... э э Это мой чемодан!» Я в отчаянии хватаюсь за взлетевший вдруг пластиковый короб. «Твой!» Красивенький зелененький чемоданчик звонко и, кажется, довольно бухается туда, откуда его только что достали. «И второй давай, тоже твой, с книгами!» Тяжеленный саквояж летит назад в кузов пикапа. «А что вы делаете?» Я недоуменно топчусь рядом. «А куда?» «Садись давай, нечего тут стоять!» Рычит он совсем невежливо. «А то завтра дождь после обеда обещали!» Он не говорит, куда мы направляемся. Но по пейзажу за окном я понимаю, что мы пересекли всю деревню. Хорошая, кстати, деревня. Ухоженная, дома аккуратные, перед многими полисадники. Гортензии, цветут цинии, ромашки и ещё что-то яркое, чему я и название не знаю. Пару домов вижу вычурных, с мощенными подъездами и навесами для машин прямо на улице. Видимо, местные богачи. Людей на улицах немного. Куда ж все работой заняты? Так, кое-где прошла старушка. Пацаненок лет восьми с банкой молока пробежал. Мой будущий ученик. Думаю, с улыбкой я и тут же мрачнею. «А что со школой-то делать?» спрашиваю я Михаила. почему-то уверена, что он знает ответ. Рядом с ним я вообще во всём и разом почему-то уверена. Никогда такого чувства не испытывала, хоть и почти замужем побывала. Всегда все свои проблемы решала сама, а тут совершенно посторонний человек подхватил меня и везёт куда-то. И я почему-то в нём уверена. Я очень стараюсь не пялиться на его руки, крепко держащие руль, на его мужественный профиль. Я смотрю только в свое окно. Но для того, чтобы понять, что он может все или почти все, не надо смотреть в его глаза. Это аура. Вайб, как бы сказали мои школьники. От него просто веет силой. «Ремонтировать!» — хмыкает он. «Раз уж учительница-то есть, то надо ремонтировать». «А как?» Я и правда не представляю, что теперь делать. Вернуть подъемные назад государству — Поехать к родителям, пятым ртом в семью. Петрович вернётся, обсудим. Михаил поджимает губы и отворачивается. И мне почему-то кажется, что разговор тут будет не для женских ушей. Ну, не для моих так точно. Крепкие мужские ругательства я переношу плохо. А сейчас куда? Продолжая недоуменно хлопать глазками я. Я думаю, что раз школа не готова к приёму учителя, так меня сейчас отвезут к кому-то вроде главы. «Хотя нет, стоп. Глава же, по словам Михаила, в город уехал. Ну, есть же у него какой-то зам или секретарь, ну, хоть кто-то». Но машина медленно выехала из деревни и остановилась на самой её окраине. Отсюда даже соседних домов не видно. Мне становится страшно. Я оглядываюсь. Передо мной большой добротный дом из сруба. Сразу видно свежий, брёвна ещё не потемнели. Но хорошо обжитый. «Двор устроен, вон сарай, какой-то инструмент на крыльце». «Выходи!» — командует Михаил и громко хлопает дверью. Я выпрыгиваю на дорожку и вдруг оказываюсь нос к носу с ним. Поднимаю лицо, встречаюсь с ним взглядом, и... Воздух вдруг дрожит и становится таким тяжелым и тягучим, и все вокруг словно останавливается. Кажется, даже птахи перестают свистеть. Замираю не в силах пошевелиться. а он фыркает, трясёт волосами и очень недовольно что-то бормочет себе под нос. Обходит меня, как заразную, подхватывает мои чемоданы из багажника, словно они и не весят ничего. «Давай, давай, чего стоишь?» «А где мы?» – спрашиваю я тихо. Мне почему-то тоже становится неудобно. «У меня?» – не глядя мне в глаза, отвечает Михаил и толкает калитку. Навстречу хозяину вылетает чёрный мохнатый пёс. Собака подпрыгивает и повизгивает, пытаясь ткнуться в руку мужчине. «А, соскучился?» Михаил входит в избу, а я безропотно следую за ним. Стены внутри дома тоже бревенчатые, светлые. Похоже, какой-то пропиткой покрыты, что не темнеют. Но мебель и техника не оставляют сомнений, что хозяин зажиточный и, как бы это сказать, вкусом не обделён. Интерьер напоминает охотничий домик с иллюстрацией в старых книжках. Камин, ковер, удобные кресла — это то, что я успеваю увидеть. И еще, невозможно не отметить, что это абсолютно мужской дом. Никаких скатертей с рюшечками или цветов на окнах. Все строгое, лаконичное. Нет, в этом доме женской руки нет. Собака, вдоволь облизав хозяина, кидается ко мне. Я замираю, давая ей себя обнюхать. «Его зовут Шмель!» — кричит мне мой спаситель уже из глубины дома. «Ты со мной зашла? Тебя не укусит!» Хорошенькая рекомендация. А если я без него зайду? Прохожу за Михаилом. Он распахивает какую-то дверь, и явно приглашает меня. Комната, спальня. Очень напоминает гостевую. Личных вещей никаких нет. У стены стоит шкаф и комод с крохотным зеркалом. Напротив кровать. «Прости, тут неуютно. Гостей нечасто привечаю. Но будем надеяться, ты тут ненадолго». «Спасибо!» Только и успеваю пискнуть я, как он уже ставит чемоданы и выходит. «Ну вот, хоть бы показал, где руки помыть дороги». Вздыхаю, открываю шкаф. «Ой, что это такое? Мне показалось, или по комнате прошмыгнула какая-то тень?» Собака или кошка или мамочки?